Она еще там? Нет. Генри заметил мысль о том, что она может увидеть тело Элен, не вызвала у Марджори ни испуга, ни боли. Она просто задала вопрос. Открыв дверь, она немного постояла на пороге, затем с легкой улыбкой обернулась к Генри. «Мне кажется, я могу кое-что объяснить». Прежде всего, я готова согласиться с вами, что Элен была убита. — Почему вы так решили? — Потому что она не доделала работу. Марджори указала на раскиданные в беспорядке бумаги. Элен никогда бы не бросила парижский выпуск, не закончив. Если бы ее кабинет был в идеальном порядке, подписи к фотографиям и листы макета — аккуратно вложенный в конверт вместе с отпечатанными на машинке указаниями для наборщиков, я могла бы подумать, что Элен покончила с собой. Помолчав, Марджори взглянула на лист бумаги, все еще торчавший из машинки. «Кстати говоря, инспектор, теперь мне придется самой подготовить все для типографии и, по возможности, быстрее». «Понятно», — сказал Генри. — Я постараюсь вас не задерживать. Прошу вас, продолжайте. Что еще вы можете сообщить? — Еще я могу сообщить, что ее кабинет никто и не думал обыскивать. Элен всегда работала среди такого хаоса, особенно когда я спешила. Затем она педантично убирала все и, указав на разбросанные по столу кипы бумаг, Марджори добавила... Здесь ведь собраны материалы всего шестнадцатистраничного страничного номера. Но чемодан? Чемодан не ее. А моей секретарши мисс Филд, она только вчера вернулась из Парижа. Почему же она вечером не увезла его домой? Из-за мистера Горинга. Кто это, мистер Горинг? Может быть, мы... «Вернемся ко мне в кабинет». Что-то в голосе Марджори заставило инспектора взглянуть на нее повнимательнее. Он заметил, что она побледнела и оперла с рукой о стол, чтобы не упасть. «Извините, инспектор, здесь слишком жарко». «Да, конечно», — согласился Генри. «Давайте вернемся». Марджори уверенно прошла в свой кабинет, она уже овладела собой... «Мистер Горинг», — объяснила она Генри. «Мистер Горинг — наш директор. Кстати, он скоро здесь будет, я сразу же позвонила ему. Буду рад с ним встретиться, но какое отношение он имеет к чемодану секретарши?» Марджори коротко и точно рассказала, как Годфри Горинг появился ночью в редакции и пригласил к себе всех сотрудников. Кроме мисс Пенкхерст, ей ведь нужно было подготовить номер. «Значит, вы все поехали к мистеру Горингу, и у него...» «У него сидели приятели. Николас Найт, художник-модельер и владелец крупной фирмы Горас Барри». Мы выпили по бокалу шампанского, затем шофер мистера Горинга развез нас по домам. Вас всех? Всех. Кроме Николаса Найта и мистера Барри. У Найта своя машина. Да, он еще подбросил домой мисс Филд, так как им было по пути. Они втроем уехали немного раньше нас... Баркер, шофер, сначала доставил Терезу и Майкла в Челси, а затем меня на Слоун-стрит. После этого он должен был отвезти мистера Уэлша в Арлингтон. Который был час, вы не помните? — Без десяти три, — не задумываясь, ответила Марджори. Войдя в дом, я сразу посмотрела на часы. Генри... Задумался на минуту, потом сказал, «Боюсь, что мне придется задать вам еще много вопросов, мисс Френч. Прежде всего, можете ли вы сообщить какие-нибудь подробности о личной жизни, мисс Пенкхерст? Кто были ее близкие, где она жила и так далее? Мы еще не успели сообщить ее родным. Насколько мне известно, семьи у нее нет. Марджори снова закурила. Ее родители умерли. Кажется, где-то в Австралии у нее есть замужняя сестра. Жила Элен в Кенсингтоне, в одной квартире с Оллен Пайпер, тоже нашей сотрудницей, редактором отдела искусств. Элен проработала в журнале 10 лет, она поступила к нам в секретарши и сумела выдвинуться. Работником она была отличным, я бы сказала, более деловитым, чем некоторые другие. У нее были враги среди сотрудников? О, нет. Ее побаивались, она строгая. Элен очень хорошо писала, но не обладала чувством моды. Впрочем, это вам уже не интересно. «Что еще, кроме романа с Майклом Хилли, вам известно о ее личной жизни?» «Личной жизни у нее не было», — решительно и быстро ответила Марджори. «Эллен была целиком поглощена работой и связана только с теми, кто работал здесь». Марджори на мгновение запнулась. «Я отдаю себе отчет, инспектор, что означают мои слова». Если Ален была убита, это сделал один из нас. Но кто и почему, не могу понять. Подумаем сначала, как она была убита, сказал Генри. Может ли кто-нибудь в редакции достать циан? Ха -ха. Боюсь, что это совсем не сложно. Циан всегда есть у нас в кладовой, его используют для осветления фотоотпечатков. Майкл может вам подробнее рассказать. Выходит, взять его, скорее всего, мог кто-то из работающих в фотостудии. Не обязательно. Все мы заглядываем и в фотостудию, и в темную комнату. У нас такой порядок каждого нового служащего мы обязательно предупреждаем относительно циана и показываем, где он хранится и как выглядит бутылка. Специально, чтобы предотвратить несчастный случай. Разве яд у вас не заперт? Обычно его запирают, но иногда мы нарушаем правила. В таких случаях, как вчера, например, Майкл как раз делал отпечатки, и я припоминаю, что шкаф был открыт, к слову сказать, этот шкаф находится в той самой комнате, где мы завариваем чай, и в течение вечера мы все заглядывали в эту комнату. Все, кроме мисс Филд, да еще самой Элен. Они, по-моему, ни разу не выходили. Что касается остальных, любой из них мог приспокойно налить в термос яд». «Благодарю вас, мисс Френч», — сказал Генри. Он был очарован ясностью ума этой женщины и четкостью ее ответов. Она все предугадывала, заранее предвидя любой поворот. Такая могла стать либо бесценным союзником, либо очень опасным противником. Кто же она? И как бы в ответ на эту мысль Марджори сказала... «Я хочу помочь вам, инспектор. Я отдаю своих сотрудников в ваше распоряжение. Ведь вы, я полагаю, захотите поговорить со всеми, кто был здесь прошлой ночью?» «Да, разумеется», — Генри заглянул в записную книжку. «Давайте проверим, все ли у меня записано». «Вы...» Тереза Мастерс, Майкл Хилли и Патрик Уэлш. Ах да, ваша секретарша, мисс Филд, есть еще кто-нибудь? Дональд Маккей тоже был здесь. Он помощник Патрика, нашего художественного редактора. Дональд ушел немного раньше нас, и Эрни был тут чуть ли не до полуночи». — Эрнест Дженкинс, лаборант. Он работает в темной комнате. — Да, я еще забыла Олуэн. — Олуэн? — Это мисс Пайпер, та девушка, вместе с которой мисс Пенкхерст снимала квартиру. Да — Да-да. Она пришла после спектакля написать рецензию. — А вы не знаете, когда она ушла? — Представления не имею. Она была у себя в кабинете около... Около половины первого. Я велела ей отправляться домой, но одному Богу известно, сколько она там еще просидела. Помолчав, Марджори закончила. Пожалуй, это все. Не считая мистера Горинга. Готфри? Но постойте, как же он... Я полагаю, он вполне мог заглянуть в темную комнату, прежде чем зашел в ваш кабинет. Да, возможно, но... В этот момент в коридоре поднялся ужасный шум. Драка, свалка, раскатистый, раскатистый окрик сержанта. «Сэр, я запрещаю вам!» Но все это перекрыл громовой бас... — Прочь с дороги ничтожества, только посмейте не впустить меня в мой собственный кабинет. Но старший инспектор велел к чертям старшего инспектора. Если вы сейчас же не отойдете от двери, я вам кости переломаю. Марджори Френч улыбнулась и спокойно заметила. — Патрик пришел. — Слышу. И Генри улыбнулся. Взгляну-ка я, пожалуй, в чем там дело. Сдается мне, сержант нуждается в подкреплении. Сержант и впрямь нуждался в подкреплении. Раскинув руки, как распятый, он загораживал дверь с надписью «Вход» строго воспрещен от наседавшего на него верзил в твидовом костюме. Буян сразу заметил Генри. — А вы откуда взялись, черт вас возьми! — накинулся он на него, — — Кто вы такой? — Старший инспектор Тибет, — отрекомендовался Генри. — А вы, я полагаю, Патрик Уолш? Правильно, черт возьми, полагаете, — ответил Патрик. — Будьте так любезны, прикажите вашему остолопу, чтобы он отошел от двери и впустил меня в мой кабинет. — Вот «Этого-то я и не сделаю, — невозмутимо ответил Генри и после небольшой, но напряженной паузы сказал, — дело в том, что здесь произошло убийство. Будьте добры, пройдемте вместе со мной в кабинет мисс Френч». «Убийство?» Вся ярость Патрика мгновенно испарилась. Он затих, его длинные руки безвольно повисли. Почему же мне никто не сказал, кого убили? Элен Пенкхерст была отравлена сегодня ночью, — сообщил Генри, — уже после того, как все вы ушли. Патрик сник и неожиданно заплакал. Уткнувшись лицом в стену, он застонал. — Элен! Элен, милая! — «Элен, моя красавица! Этого не может быть, Элен!» «Патрик!» Голос Марджори Френч стал острым, как бритва. Патрик сразу замолчал, и Марджори мягко сказала. «Возьми себя в руки, Патрик, иди ко мне в кабинет». Уэлдж, послушно как ягненок, пошел за ней следом. «Если я вам понадоблюсь, инспектор, — сказала Марджори, вновь появившись на пороге, — я буду в кабинете мистера Горинга, этажом выше. Когда Марджори поднялась наверх, оставив после себя легкий запах дорогих духов, Генри вошел в ее кабинет и закрыл дверь. «Патрик Уэлш уже владел собой!» Вспышка угасла, он сидел неподвижно и даже глаз не поднял, когда в комнату вошел инспектор. Генри Кошлину. «Мистер Вэлш, я попрошу вас», — начал он официальным тоном, — «сообщить мне все, что вам известно». Патрик медленно отошел от окна, он тяжело опустился на стул и провел рукой по лицу. «Извините меня, инспектор». «Я вижу». Это было для вас большим ударом. Да, да, да. Расскажите, что здесь происходило прошлой ночью? Прошлой ночью... Прошлой ночью мы тут все передрались. Передрались? Да. Маржори считала, что мы должны поместить не меньше трех платьев. Но я не мог позволить, чтобы... Генри вздохнул и это вы называете дракой чисто профессиональные споры. Патрик удивился. А из-за чего нам еще драться? Да. Когда вы в последний раз видели мисс Пенкхерст? <связывая> Днем, во время ланча, я пригласил ее позавтракать. Должен же был кто-то позаботиться о бедняжке. Что вы имеете в виду? Ничего, ничего! снова крыслся Патрик. Я никому не позволю лезть в чужие дела и болтать гадости про Элен. Особенно теперь, когда ее нет живых. Элен нравилась вам? Я любил ее, просто ответил Патрик. Знаете ли вы кого-нибудь, кто плохо к ней относился? Нет, нет, ее все любили. «Включая Майкла Хилли и Терезу Мастерс?» — мягко спросил Генри. Патрик так и подскочил. «Что вам тут наболтали?» — крикнул он. «Что вам надули в уши?» «Сплетники! Подлецы! Все это — ложь, вранье! Сдохнуть мне на этом месте, если я говорю неправду!» «Мистер Уэлш, о чем вы говорите?» С притворным удивлением воскликнул Генри. «Я просто спросил у вас, хорошо ли относились Клен, Тереза Мастерс и Майкл Хилли? Вот и все!» «Нет, нет, это, нет. это, это вовсе не все!» — крикнул Патрик. «И больше... больше я не пророню ни слова!» «Отлично!» — согласился Генри. Потолкую его о чем-нибудь другом, например, о цианистом калии. Где он хранится? — В шкафу. — С химикалиями. — В темной комнате. — Вы мне его покажете? — Пошли. Одна из дверей кабинета Марджори вела прямо в художественную редакцию. Эта большая светлая комната была сплошь уставлена чертежными столами — а стены ее украшали увеличенные фотографии и вырезки из журналов. — Все эти помещения сообщаются между собой, — объяснил Патрик, — и все они выходят в коридор. Он приоткрыл еще одну дверь, в дальнем конце художественной редакции объявил «Темная комната». Патрик зажег лампочку, — И при ее тусклом свете Генри увидел маленькую комнатушку, стены которой были тесно уставлены шкафами. В комнатке было три двери. Одна из них, тщательно завешенная портьерой, по-видимому, вела в фотолабораторию. Какие-то отпечатки еще плавали в раковине у стены, а на полу под раковиной поблескивал электрический чайник. Патрик обвел комнату рукой. «Это... это кладовка. Здесь у нас все хранится, бумага, химикалии и прочее. Не спрашивайте меня, не спрашивайте, где стоит циан. Я не имею об этом ни малейшего представления». Но Генри не потребовалось много времени, чтобы обнаружить яд, Все шкафы были отперты, но только один был заполнен темно-коричневыми пузырьками и туго набитыми бумажными мешочками. Он сразу же заметил бутылочку, на этикетке которой было написано красными буквами «Цианистый калий — яд». Бутылочка была пуста. «Я возьму ее», — сказал Генри. Нужно исследовать отпечатки пальцев. Патрик пожал плечами. Поскольку она пустая, у меня нет возражений. Надеюсь, у нас есть еще циан. Генри заметила в углу два чемодана. Чьи это? Э -э, Терезы и Майкла, сказал Патрик. Вчера вечером они вернулись из Парижа. Патрик явно потерял интерес к разговору и с внезапно вспыхнувшим раздражением произнес. «Ну, у меня дел по горло. Когда, наконец, можно будет приступить к работе?» «Очень скоро», — отозвался Генри. «Только вернемся на минуту в кабинет мисс Френч». И уже там спросил... «Вы смогли бы узнать термос, мисс Пенкхерст?» «Еще бы! Кто его не знает, Ален не расставала с этой посудиной, особенно когда работала по ночам». «А не могла она вчера оставить термос без присмотра?» «Без присмотра. Вчера он весь вечер торчал в темной комнате» тотчас же ответил Патрик. Я думаю, Эрни заварил для Лен свежий чай и забыл отнести. Он грустно улыбнулся. Нас... нас всех можно заподозрить. Все мы шлялись туда, то и дело, и любой из нас мог налить в чай цианистый калий. Он помолчал. И, пожалуйста, не обижайте меня вопросом, откуда вы узнали, мистер Уэлл, что ее отравили, добавленный в чай цианом? Ведь по существу вы сами мне это сказали. Вполне согласен. Ну, а теперь расскажите мне о том, как вы ездили вчера к мистеру Горингу.